Глава 12. Азы. Я спокойно встала, вошла в комнату, бросила влажное полотенце на пол, переступила через него и, как была голая, подошла к сумке за вещами. Честно говоря, это было совсем не похоже на прошлую меня. Я никогда не разгуливала по квартире без одежды, считая это странным и неприличным, но тут... Вот даже не знаю, как описать свое состояние. Я просто делала все на автомате, как робот. Оделась... Методично разгладила каждую складочку, причесалась, даже не морщась от собственного отражения. Собрала волосы в высокий хвост и вышла грина, четко доложив. Я готова к новым урокам. Демон, который продолжал сидеть в кресле, вскинул голову, и недовольно на меня взглянул. Кажется, даже сморщился. Чем я на этот раз не угодила рогатому, непонятно. Вижу. Я продолжала стоять, скинув подбородок и сложив руки за спиной но точно солдат, готовый к любому приказу. Бездушная машина в леггинсах и майке. «Сюда иди». Мог бы и повежливее. Но я выполнила просьбу, подошла, продолжая смотреть перед собой и ни на что не реагировать. Грин моментально вскочил на ноги, оказавшись так близко, что я невольно задержала дыхание, но в глаза смотреть не давала. «Расслабься, Кара». «С чего ты взял, что я напряжена?» Промолчал, продолжая изучать меня так пристально, что того и гляди, обнюхивать начнет. А дальше произошло нечто совсем неожиданное. «Ударь меня!» «Что?» — растерялась я. «Ударь!» «Магически? Я так не умею!» Взглянув, наконец, на мужчину ответила я. А его глаза светло-карие, только вот зеленые блики нет-нет, да и мелькнут в глубине у самого зрачка. «Ты физически попробуй». «Зачем?» Под сокола, покачал головой. «Правила, Кара, ты опять их нарушаешь и задаешь никому ненужные вопросы», — напомнил Грин немного насмешливо. «Может, они для него ненужные, но о себе я так сказать не могла». «Хорошо, значит, я должна тебя ударить». «Да». Вздохнула, подняла руку и кулачком толкнула его в грудь. «Ну, как толкнула? Скорее коснулась, лишь бы отстал». «Готова. Сильнее, Кара». «В этот раз удар получился по посущественнее, но все равно не сильный. Что поделаешь, если я не могу просто так ударить? Это глупо и непонятно. Я осознавала это не только я». «Ну что, Кара?» — издевательски протянул Грин, заставив меня вздрогнуть. «До чего противно?» — звучал его голос. «Тебя обманывали всю твою жизнь. Играли, использовали. Сначала бабка, потом Марго. Провели как дурочку». «Прекрати» прошептала я его, упор, глядя в полные ненависти и насмешки светло глаза. «Какого черта тут происходит? Какая муха его укусила? За что он так со мной? Я же все делала по правилам». «Или почему... как? Ты и так дурочка». «Грин» произнесла значительно громче. «Ни на что не способная дурочка, которая меня даже ударить не может». «Замолчи». Смогла. Размахнулась и со всей силы дала ему такую пощечину, что у меня чуть рука не отнялась. Звон стал страшный. Мужчина замолчал. Сверкнул глазами и замолчал, а на щеке остался алый след от моей ладони. «И думаете, меня это остановило? О, нет. Не знаю, что со мной случилось, но я начала его бить. Кулаками, быстро-быстро, изо всех сил, стуча по сильной груди, задыхаясь от поступающих слез. «Ненавижу вас, ненавижу всех, и тебя ненавижу, гад, монстр, чудовище!» Долго говорить я не могла, слезы душили. Из горла уже срывались всхлипы. Но я била, несмотря на боль в онемевших руках, продолжала бить. Наверное, это можно назвать одним словом истерика. И она со мной случилась. Напряжение последних дней дало о себе знать. Не знаю, в какой момент Грин просто схватил меня в охапку, прижал к себе и дал выплакаться. Я пропустила этот момент» но мне действительно это было жизненно необходимо. Выплеснуть боль, ярость и отчаяние, порудать у кого-то на плече, заливая горючими слезами футболку и вцепившись в плечи руками. Не знаю, по какому я поводу больше убивалась. От жалости к себе, ненависти к Маргу обиды на бабушку, скорее всего, это было все вместе. Так же быстро, как нахлынула истерика, закончилась и пришлось возвращаться в реальность. Грин был горячим и твердым а еще от него вкусно пахло. Успокоилась. Мужчина подался чуть в сторону и стер слезинки с моих щек большим пальцем. Я кивнула, стараясь не думать о том, какой страшилой выглядела с опухшими веками, покрасневшими глазами и носом. «Да, извини, я повела себя как истеричка». «Бывает. Тебе нельзя накапливать негатив». Спокойно отозвался тот, отступая и убирая руки за спину. «Для ведьмы это опасно. Можешь взорвать что-нибудь. И это не метафора». Понятно, спасибо, буду знать. Ты оперативно сработал. А я развесила уши, решила... Неважно, что я там решила, это уже не имеет значения. И вообще не стоит думать о демоне в таком ключе. Наверное, это все последствия пробуждения силы. Мне надо было вывести тебя на эмоции. Это были просто слова Карина. Да. Быстро закивала я. Понимаю и благодарна. Мне надо было выплеснуть это все. Ты поступил правильно. Только вот в глаза я ему смотреть не могла, щеки горели, а руки еще помнили тепло мужского тела. Я уж молчу про аромат туалетной воды, который никак не желал выветриваться. Кажется, у меня слишком давно не было мужчины, и я начинаю сходить с ума. Ты в порядке? Да. Я знаю, что вы, мужчины, не любите плачущих женщин. Не переживай, это больше не повторится. Ничего, переживу. Ты хочешь отдохнуть или будем работать? поинтересовался демон. Работать времени и так почти не осталось. Отлично, присаживайся. Я послушно села на диван, сложив руки на коленях и разглядывая мокрое пятно на его футболке, как раз в районе сердца, от моих слез. Сильно же я ревела. «Что мы будем делать?» спросила у Грина, чтобы хоть как-то заполнить возникшую тишину. И тут демон снова меня удивил. «Арестовать?» «Рисовать?» — повторила я кисло, начисто утратив энтузиазм. «Ну а какую реакцию он от меня еще ожидал? Сначала бегали, теперь рисуем, а потом что? Вязать начнем? Или вырезать фигурки из дерева? Замечательный способ развивать магический дар!» «Поменьше скептицизма, Кара!» — отозвался Грин, вручая мне пачку листов и ручки. «Это очень серьезно!» «Это как в Китае, да?» — неожиданно поняла я. «Надо будет сосредоточиться на каллиграфии, чтобы постичь дзен». «Не болтай глупости», — фыркнул мужчина, присаживаясь напротив. «Что ты знаешь о рунах?» Я задумалась, пытаясь придумать, что же сказать в ответ. «Сложный вопрос», — заметила спустя минуту молчания. «Если подумать, то почти ничего». Никогда не увлекалась рунами. Знаю, что это связано со скандинавской мифологией. Такие непонятные символы, каждый из которых что-то означает». «Их изображают на деревяшках или костяшках?» Прозвучало жалко, но что поделаешь, если я действительно не знала? Руны, таро — это все прошло мимо меня, так же, как и гадание при свечах зеркалом и на осуженного. «Существует 24 известных человечеству рунических символа. сказал Грин, беря листок и быстро рисуя на нем эти самые знаки. «Они делятся на три подкласса. Атта. Но это пока не важно. Начнем с самого начала». «А то ты запутаешься». «Угу», — кивнула я, хотя совершенно ничего не понимала. «Какие руны? Какие символы? Зачем нам вообще все это?» «Итак, азы». «Вот это...» — мужчина поднял листок и показал мне руны. «Символы, которые были созданы современными рунологами. Восстановленная версия алфавита. Они похожи на те, что были много столетий назад, но они точны». «И это важно?» «Очень». «А почему те знания были утеряны?» Считается, что они были забыты после прихода христианства в скандинавские земли. Рунические символы были постепенно сменены на латинское написание, а потом они его все исчезли. Грин провел этот экскурс в историю не просто так. Что же было на самом деле? Послушно поинтересовался у него. Мы скрыли его от людей для их же безопасности, потому что если немного подправить эти символы. И приправить это все магическим даром, даже самым небольшим, который обычные люди считают интуицией, эффект может быть очень впечатляющим. Значит, эти знаки не обладают силой. А как же рунические гадания и прочее? В умелых руках все может стать силой. Здесь также. Для того, чтобы пользоваться даром, ты должна будешь их выучить и научиться применять. То есть без рун я никак не могу колдовать? переспросила у него, вспоминая, как он делал какие-то пасы рукой, когда сушил мои волосы. Так вот, что это было. Есть еще слова, заклинания, артефакты, зелья. Но руны увеличивают силу, направляют ее. Они служат чем-то вроде катализатора. А как же тот случай, когда я высушила свои волосы? Случайно, без всяких рун? Какой случай? Не понял мужчина. Я явно сбила его с толка своим вопросом. «Сейчас я тебе сушил». «Ах, да. Его же не было. В тот момент со мной оставалась Ульяна. Я случайно высушила волосы. Захотела, и они высохали. Просто подумала об этом». «Не путай магию со спонтанными выбросами. Там даже мысль может быть материальной». Сирена то же самое говорила. Я кивнула и продолжила изучать мужчину, когда внезапно заметила татуировку, выглядывающую из-под рукава футболки. «Это ведь тоже Рона, да?» Спросила у него, указав на бицепс. «Да». «И мне тоже надо будет делать татуировку?» Взгляд тут же посуровил. «Нет». Прозвучало очень резко и бескомпромиссно. Не то чтобы я собиралась бежать и лепить себе неизвестно чего на тело. Я любил свою кожу и не собиралась над ней издеваться. Но проклятое любопытство не давало покоя. «Почему?» «Потому что это опасно». Сухо произнес Грин. «Почему?» Вновь спросила я. «Кара, сейчас не время для вопросов». «Если это руны на твоем теле настоящие, а не те, которые показаны людям, то они должны увеличивать твою силу, да?» «Да, но тебе этого делать нельзя». Я уже открыл рот, чтобы в третий раз спросить, почему, когда он тут же добавил «раздражительно». «Потому что это смертельно опасно. Руны опасны. Их нельзя использовать просто так». «Но ты же использовал», — заметила я. «Я другое дело. Я демон, Кара». «И?» Мужчина вознес глаза к небу, явно сдерживаясь из последних сил. «Карина, запомни, раз и навсегда. Хочешь выжить — не шути с магией. Особенно с рунической. Она сгубила не одну ведьму. А в тебе энергия так и кипит. Любая ошибка может стоить тебе жизни». Прозвучало жутко. «Хорошо, я поняла. Ну что ж, будем рисовать?» Рисовали мы до самого вечера, с короткими перерывами на перекусы, только на бумаге. На моя просьба попробовать сделать все с помощью магии в воздухе демон делал страшные глаза и отказывался, аргументируя тем, что мне еще рано, и я плохо владею каллиграфией, закорючки у меня неправильные, а рунология — это сложная наука. «Пойми, малейшая ошибка, дрогнет рука, например, и тогда все всё, конец». «Совсем?» — уточнила я, потирая ноющее запястье, которое от постоянного напряжения уже стало болеть. «Совсем». «Ты даже можешь устроить взрыв». «Просто бомба замедленного действия», — пробормотала я, опираясь спиной о диван. «Как же я все таки устала. Даже не думала, что письмо может так вытянуть силы». «А ты думала». Грин расположился напротив, вытянув одну ногу и согнув вторую в колене. «Самая расслабленная поза из всех». Он выглядел расслабленным, если бы не холодный блеск светлокоря глаз. И что, получается, я ничему не научусь? Я тебя предупредил, что за неделю нереально все сделать. Мы освоим лишь азы, начальные знания, и в конце концов я спас тебя от тебя самой. Каким это образом? Отрываясь от изучения символов, разбросанных по полу спросила у него. Оказывается, это очень даже приятно, просто так сидеть с ним и разговаривать. Демон, конечно, вредный, хамоватый, но искренний и честный. А это сейчас в наше время такая редкость. Антон бы тебя точно останавливать не стал. Что вы с ним не поделили? Поинтересовалась я, не особо рассчитывая на успех. И оказалось, права Грин тут же напрягся, и дружественная обстановка стала сходить на нет. Ничего, нам нечего с ним делить. Ни раньше, ни сейчас. Ладно, я поняла. Запретная тема. А почему ты считаешься неполноценным? Скажешь? Да, согласна. Эта тема была не лучше, но мне любопытно. А я выгляжу... «Неполноценным», — насмешливо поинтересовался мужчина. Не обиделся уже хорошо. «Ты сам назвал себя таким. Лично я не понимаю, как один из самых опасных охотников может быть неполноценным». «Подлизываешься». «Констатирую факты». «Ну, тогда загибай пальцы», — с усмешкой произнес он. Я сел удобнее, скрестив ноги, и послушно выставил руку вперед. «Давай». «Во-первых, мне доступны не все способности демона, а лишь часть их. Во-вторых, демоническую форму я могу удерживать недолго, максимум сутки. И то потом буду неделю отлеживаться. Я больше человек, чем демон. В-третьих, мой внешний вид видела Коваля». «Где?» «Тут же насторожилась я». «На снимке», — пояснил Грин. «Мощный, здоровенный мужик. Отец такой же, я лишь бледное подобие». «И это все?» Тоже мне трагедия. Я ожидал чего-то более глобального. Для тебя, как человек, это пустяк, но не для демона. Мы отстаиваем свою честь и силу в боях». боях?» — удивленно переспросила я, широко раскрыв глаза. «Надо как интересно. Современный мир, цивилизация. А демоны бои устраивают. Перед моими глазами возникла картинка, где два рогатых мужика сцепились этими самыми рогами и как быки бодали друг друга». Смешок удержать не удалось, хотя я очень старалась. «Не знаю, о чем ты думаешь, но по факту это магический бой», — отозвался Грин. «Ты не можешь стать настоящим демоном, если не выстоишь в нем». «И как?» «Я выстоял», — криво усмехнулся мужчина, хотя никто не верил. «Выстоял, услышал вердикт судьи и свалился. Две недели пролежал в горячке, потом полгода не мог обращаться, на выстоял». «Не сомневаюсь», — выдохнула я. «Не сомневаешься?» — удивился Грин, внимательно на меня взглянув. «Ты не производишь впечатления человека, о, пардон, демона, который сдается. Он ответил мне еще одним странным взглядом, открыл рот, словно хотел что-то сказать, и вдруг замер, прислушиваясь. «Что?» «Я тоже прислушалась, но ничего не услышала. Обычный вечер, птички, кузнечики». «Вызывают?» — коротко бросил тот, поднимаясь. «Мне надо уйти». «Ты остаешься здесь, практикуешься с рунами на бумаге». «На бумаге, кара? Никаких экспериментов, меня не жди, буду поздно». «Что-то серьезное?» Я поднялась следом, поправляя задравшуюся футболку. «Еще не знаю», — ответил мужчина, вспыхнул и исчез, оставив после себя лишь облачко. Практиковалась я еще часик, был соблазн попробовать изобразить что-то в воздухе простенькое, но чувство самосохранения оказалось сильнее. Собрав бумаги с пола, я аккуратно сложила их стопочкой на столике и отправилась в душ. Грин не появился и позже, когда я, погасив везде свет, отправилась спать. Усталость взяла свое, и уснула я быстро. А дальше началась настоящая чертовщина. Сны, кошмары меня мотало из стороны в сторону, темные коридоры подземелья, клочки паутины, свисающие с потолка, летучие мыши с противным писком, пролетающие над головой, духота и страх. Я не хотела идти дальше, туда, откуда слышался монотонный глухой голос и пахло воском и кровью. Причем неизвестно, чего было больше. Но ноги шли сами, шаг за шагом. И вот она, пещера или какой-то храм, грязная, с толстым слоем пыли. А дальше алтарь, у которого... Я не знаю, что это было. Огромное, страшное, лохматое. Оно обернулось, и в меня уперлись яркие зеленые глазища. Удар сердца, и это существо бросилось на меня, блеснув в темноте острыми белыми зубами. Крик зазвенел в ушах, и я забилась в чужих руках, пытаясь вырваться и ничего не видя перед собой от страха. «Эй, Кара, Кара, успокойся, это я!» Раздался совсем рядом знакомый голос. «Грин!» Икнула я и тут же прижалась к нему всем телом, цепляясь за плечи. «Грин!» «Успокойся, это всего лишь сон». «Кошмар, жуткий кошмар, это существо страшное!» «Все прошло!» Я кивнула, продолжая прятать лицо у него на груди. Страх все не желал отступать противным комком, застряв в груди. А в его объятиях было так неожиданно спокойно и легко. «Ты вернулся?» «Я же обещал». «Все прошло хорошо?» Грин ответил «не сразу». «Не совсем. Времени больше нет. Завтра ты встретишься с Антоном». «Завтра?» — недоверчиво приспросил я, решив, что мне это послышалось. «Но к чему такая спешка? У нас же есть еще пара дней». Я тоже так думал, но ошибся. Больше скрывать и прятать себя я не могу. Отозвался Грин, убирая руки, которые невесомо заскользили по моим плечам и отсаживаясь чуть в сторону. Словно хотел увеличить расстояние между нами и не мог. Но я не готова. Без его рук и тепла стало как-то неправильно. Ты никогда не сможешь подготовиться к этому психологически. Ни завтра, ни через неделю. Но не переживай, я буду рядом. Это, конечно, ободряло, но... Все равно было страшно. Ночной кошмар постепенно сменялся дневным. Все было зря», — прошептала я, кутаясь тонкие простыни. Несмотря на жару и духоту, в комнате мне вдруг стало холодно и даже зябко. «Что именно?» Все, Мы ведь не достигли нужного результата. Я ничего не умею. Разве что бегать, прыгать и рисовать. Мне Антону даже противопоставить нечего. Я была раздавлена этой новостью и притворяться не собиралась». «Не стоит быть столько категоричной кара», — неожиданно мягко произнес Грин. «Твоя сила проснулась и окрепла. Ты начала изучать руны, и получается у тебя довольно неплохо». «Надо же!» — невесело хмыкнула в ответ, убирая волосы со лба. «Ты пытаешься меня успокоить и утешить? Раньше за тобой такой щедрости не наблюдалось». «Не обольщайся!» — улыбнулся тот блеснув в темноте белоснежной улыбкой. «Я всего лишь сказал правду и только. Понимаю, ты ожидала от наших уроков...» Иного результата. Думала, что сможешь колдовать, варить зелья, создавать артефакты и насылать проклятия на врагов. Не выйдет. Знания и умения не приходят вместе с даром. Тебе многому придется научиться. Но я уверен, что ты справишься. Мне бы твоя уверенность. Это просто страх. Какой тогда толк от этого дара? С досадой ответила я. Если нет никакой возможности им пользоваться... «Все, не так страшно, не драматизируй, научишься в свое время». «Научусь», — кисло повторил я, «если доживу». «Доживешь, я же буду рядом». «Но не вечно же, я помню условия нашего соглашения, Грин. Ты и так много сделал для меня. Я не имею права просить большего». Прозвучало картинно и слишком пафосно. Я не добивалась такого эффекта, он вышел сам, и это заметила не я одна. «Давишь нажал жалость демона?» — заинтересованно спросил мужчина. Я вспыхнул и отвернулась, пробормотав, «Ты можешь хоть пару минут побыть нормальным?» «Это скучно, Кара. И что, в твоем понимании, нормально? Я должен сидеть рядом с тобой, держать за руку и заглядывать в глаза, пытаясь поймать твой страдающий, полный муки взгляд? Вздыхать и утирать слезинки? Или бросаться высокопарными фразами, раздавая направо и налево пустые обещания? Я демон, Кара, а не рыцарь из бульварного романа». «Не переживай, мне даже в мыслях не было сравнивать тебя с рыцарем», — фыркнула я. «Тебе это и не нужно, моя жалость», — пояснил Грин. «Ты борец, Кара. Возможно, ты сама еще этого не понимаешь, но ты боец. Жалость тебя унижает и принижает. Да, ты не можешь пользоваться своей силой. Да, тебе придется вырваться из спокойного мира и окунуться в дебри магии. Но во всем надо искать плюсы. «И в чем же плюс здесь?» — с любопытством спросила я. «Я больше не буду гонять тебя по утрам вокруг дома», — усмехнулся Грин. И я не смогла не улыбнуться ему в ответ, но успокаиваться не спешила, признавшись. «Неизвестность пугает». «Это логично. Неизвестность всегда пугает. Я не знаю даже самых элементарных вещей», — продолжила перечислять я. «Не могу представить себе эту новую жизнь. Просто не могу. Где я буду жить? Как? Что будет с моей работой? Как вообще мне жить среди светящихся людей?» «Свечения больше не будет», — прервал мое стенание мужчина. Это был побочный эффект. «С принятием сил он исчез, так что можешь успокоиться». «И на этом спасибо». «А все остальные проблемы решим по ходу возникновения». «Знаешь, твой оптимизм меня пугает», — заметила я зябко, поведя плечами. «Тебя сейчас все пугает», — отозвался он спокойно. «Я же сказал, что буду рядом». «До того момента, пока не получит назад свой артефакт. У нас ведь договорные отношения, и обольщаться не стоит». Молчание затягивалось, неожиданно став неловким и каким-то странным. «Тебе надо поспать», — сдавленно выдохнул Грин, поднимаясь. «Не уверена, что смогу теперь уснуть». «Помочь?» «Ты ведь сейчас про магию?» — уточнила я на всякий случай. «Да, ты про что?» «Существует множество других способов снять напряжение и успокоиться». Зачем ты ответила ему? Куда-то непонятно нас завел этот разговор, став неожиданно интимным. Грин усмехнулся. «Кара, плохая девочка, я же говорил». «Помню». Перебила его, стараясь побороть и неожиданное смущение. Бизнеса ничего, кроме бизнеса. Ты не смешиваешь работу и личную жизнь, и ведьмы в качестве любовниц тебя не интересуют. Я просто неудачно пошутила». «Спи». Я кивнула и покорно легла на подушку, закрывая глаза. Грен все-таки помог мне быстро уснуть. Не прошло и пары минут, как я отключилась, где-то на краешке сознание услышав бурмотание ⁇ Спокойной ночи, Кара Мио ⁇ Или мне это привиделось? Я не знала. На этот раз обошлось без сновидений. А утром я познакомилась с мужчиной мечты.